Глава 57. Я была уверена, что он не придет. Но он уже ждал меня на пляже. Один. Без брону. Тут же выяснил, что он расхотел идти в горы и бродить незнакомыми тропами. Если я настаиваю, сказал, он можно и пойти, только по такой жаре это будет утомительно, так что лучше остаться на море и искупаться. Я уже испугалась, что сейчас он добавит, что вообще-то ему надо заниматься. Но, как ни удивительно, он предложил мне покататься на лодке. Он начал считать деньги у себя в кармане, и я протянула ему свои скудные богатства. «Ты и так принесла бутерброд, улыбнулся он, — «так что плачу я». Через несколько минут мы были в море. Нину на веслах, я на скамеечке на корме. Я немного повеселела. Лила подумала, я могла и соврать, и Нину ее не целовал. Но в глубине души я понимала, что обманываю себя. Я часто лгала. Прежде всего, самой себе, но, насколько я знала Лилу, она всегда говорила правду. Впрочем, очень скоро Нино сам мне все объяснил. Мы уже отплыли довольно далеко от берега, когда он сложил весла и прыгнул в воду, а я последовал его примеру. Вопреки обыкновению, он не поплыл к горизонту, а нырнул, сразу исчезнув из виду, затем показался в некотором отдалении и снова нырнул. Я боялась глубины и предпочитала крутиться рядом с лодкой, но скоро устала и кое-как забралась обратно. Через некоторое время вернулся Нину, взялся за весло, уверенно погреб параллельно берегу, в сторону отеля, Пунта Императора. Мы немного поболтали на тему бутербродов, жары и моря, и порадовали, что не пошли в горы. К моему удивлению, Нину ни разу не заговорил о том, что недавно читал в книгах, газетах и журналах. Несколько раз, когда молчание становилось тягостным... Я бросала пару реплик, которые должны были пробудить его интерес к обсуждению проблем мирового масштаба, но он меня как будто не слышал, явно занятый другими мыслями. Потом он отложил весла, с минуту смотрел на далекую скалу, проследил взглядом за летящей чайкой и спросил... «Лина ничего тебе не говорила?» «О чем?» Он сжал губы и после короткой паузы выдохнул. «Ладно, тогда я сам расскажу». Вчера я ее поцеловал. С этого все и началось. Весь остаток дня мы проговорили только о них двоих. Мы купались, исследовали гроты, съели бутерброды и выпили всю воду. Он учил меня грести, но говорили мы только об одном. Больше всего меня удивило, что он, делясь со мной подробностями, не пытался делать своих любимых обобщений. Он и лила, лила и он. Он не рассуждал о любви, не строил гипотез. почему один человек влюбляется в другого, зато упорно спрашивал об отношениях Лилы и Стефана. Зачем она вышла за него замуж? Она в него влюбилась. Быть такого не может. Уверяю тебя, так все и было. Она вышла за него ради денег, чтобы помочь семье и самой устроиться в жизни. Ну, ради денег она могла выйти и заморчила Салару. Кто это? Парень, у которого денег побольше, чем у Стефана. Он был влюблен в нее до безумия. А она? Она ему отказала. Значит, по-твоему, она вышла за колбасника по любви? Именно. А что это за история, что ей нужно плавать, чтобы родить? Так доктор сказал. Она хочет детей? Сначала не хотела, теперь не знаю. А он? Он очень хочет. Он ее любит. Еще как? Так ты думаешь, у них все хорошо? С Линой все хорошо не бывает. «В каком смысле?» «У них сразу после свадьбы возникла куча проблем, но это все из-за Она не умела приспосабливаться. А сейчас?» «Учится понемногу». «Не верю». Он снова и снова возвращался к этой теме, не желая признавать очевидного, но я стояла на своем. Лила никогда не любила мужа так пылко, как сейчас. Чем больше скепсиса проявлял Нину, тем настойчивее я убеждала его, что он ошибается». Я внушала ему, что между ними никогда ничего не может быть, и ему не стоит строить иллюзий, но он не унимался. Но я поняла, что для него главное — говорить о Лиле. Чем чаще будет звучать ее имя, тем счастливее для него будет этот день, в котором мы зависли между небом и морем. Его не волновало, что мои слова могут причинить ему страдания, его не смущало, что я говорил о ней нелицеприятные вещи. Все это не имело никакого значения, — Он хотел, чтобы каждый час и каждая минута нашей встречи были наполнены ею. Если поначалу я испытывал от этой мысли боль, то постепенно она утихла. Я поняла, что наши с Нину разговоры о Лиле способны в течение ближайших недель создать между нами тремя новые отношения, каких прежде не существовало. Пока не кончатся каникулы, Нину будет думать о нас обеих. О ней, как о предмете безответной страсти, обо мне, как о ценной советчице, помогающей им сдерживать свое безумие. Я кажусь в центре их внимания, что послужит мне утешением. Лила пришла ко мне, чтобы рассказать о поцелуе Нину. Он, начав с признания об этом поцелуе, целый день говорит со мной. Я стану необходимой им обоим. Действительно, Нина уже не мог без меня обойтись. «Как, по-твоему, она никогда меня не полюбит?» — вдруг спросил он. «Она уже все решила, Нину. Что она решила? «Любить мужа, родить от него ребенка». Она для того сюда и приехала. «Значит, моя любовь для нее ничто?» «Человеку свойственно отвечать любовью на любовь, хотя бы из чувства благодарности, но если ты хочешь избежать лишних страданий, не слишком на это надейся. Чем больше восхищения и обожания встречает Лина, тем больше жестоко она с обожателем. Она всегда такой была. Мы расстались вечером, и первое время меня не покидало ощущение, что это был хороший день». Но пока я шла домой, ко мне вернулись все мои тревоги. Смогу ли я выдержать эту муку, говорить с Нину, о Лиле, а с Лилой о Нино, начиная с завтрашнего дня быть свидетельницей их флирта, смотреть, как они касаются друг друга, но не успела я переступить порог, как Лила набросилась на меня с упреками. «Где ты пропадаешь? Мы уже ходили тебя искать, тут такое творилось!» Оказалось, что у них день выдался каким угодно, но только нехорошим. Пиноча с утра начала всех изводить. В конце концов она заорала, что если муж не хочет, чтобы она возвращалась домой, значит, он ее разлюбил. И она наложит на себя руки. На этом Рино сломался и увез ее с собой в Неаполь.